Глава 16 Женские мечты. Утренняя сонная кора двигалась мало и плавно в отличие от коры живчика днём. Девушка отвела меня на кухню, где уже были наложницы Сама, Рада и Тара. Обе были черноволосые кореглазы, почти одинакового роста и телосложения. Со спины и не отличишь. Женщины разнились лишь чертами лица. Урада они были мелкими, заостренными, утары наоборот широкие скулы, пухлые губы. Женщины хихикали и что-то вполголоса обсуждали. До того, как переступить порог, я задержалась, внимательно, слушая их болтовню и осторожно заглядывая в проем, оставаясь незамеченной. Естественно, поводом для сплетен была моя персона, Эти две одолиски вспоминали вчерашние уроки танцев и музыки. «Нет, но ну ты видела эту танцовщицу?» Хихикнула Рада, сегодня одетая в зеленое платье. Ее руки украшало множество тонких браслетов, мелодично позвякивающих, пока она накрывала на стол. Эти браслеты гипнотизировали мою сущность золотым сиянием. Я даже ущипнула себя, чтобы отвлечься от колдовского блеска начищенных украшений. «И не говори. Гроза отбора. Да от неё наследник убежит, теряя шлёпки!» Вторила ей Тара, шустро раскладывая плоские мягкие подушки-сидушки вокруг низенького, но широкого стола для десятка человек. Он занимал полкухни. «И почему Эфарула считает, что она достойна принять участие в дне выбора?» Фыркнула Рада. «Я вот и лучше танцую и пою, как райская гурия!» а он меня не пустил на отбор два года назад. Эфар — слово было новым и непонятным, но благодаря дальнейшему разговору все прояснилось. «Тише ты, глупая!» — фыркнула Тара. «Нам ли жаловаться? То, что досточимый Эфар выбрал тебя для своего сына два года назад и меня год назад, привел в дом и дал нам защиту и кров, дорогого стоит. Кем бы ты была в том дворце, одной из нескольких десятков, А тут ты любимая наложница сына самого Эфара, главы храма Эмирата Керри. Или ты надеялась стать супругой? Ну ты загнула супругой. Так-то ты права, но так хотелось бы побывать во дворце. Говорят, там все в золоте и цветах, и песка нет вовсе. И прохладно даже в самый жаркий день от того, что там множество фонтанов. Ты представляешь, как много воды? Я вот не представляю и в хамам там можно ходить в любое время, и не только на седьмой день недели. К этой роскоши предлагается Даргон. Переходя на шепот, возразила ей Тара. Я вот боюсь их до дрожи. Как вижу в городе, то руки холодеют, то ноги подкашиваются. Почему они лиц никогда не показывают? Это всем известно. Фыркнула, не соглашаясь, рада. Потому что они отмечены духами. И вид этих отметин не каждый выдержит. Вот. Тара подняла указательный палец вверх. А представь, если бы ты увидела его тогда, когда Даргон позвал бы тебя на ложе. Это же от страха умереть можно на месте. Что-то я не видела недовольных среди несостоявшихся наложниц после того, как Даргоны их отпускали. Все очень даже довольны. Ну, может быть, они во дворце не снимают платков неуверенно произнесла женщина. «Никто из бывших наложниц ничего не рассказывает о своем пребывании во дворце. Говорят, что не помнят. Но как можно забыть такое? Врут. Или боятся рассказать», — ставила Рада. «Или кто-то прекрасно использует ментальное воздействие», — подумала я и добавила этот вопрос в копилку с непонятностями. «А знаешь, если бы Эфар не взял меня к себе в дом...» то я все равно попала бы во дворец. «И каким это образом?» «Я слышала от своего дядьки, который слышал от управляющего слугами дворца, что если попросить защиты у Эмира, то он не откажет». «Откуда твой дядька знает управляющего?» Недоверчиво спросила Тара. «Мой дядька поставляет кожу во дворец». Рада сказала это с такой гордостью, будто лично это делала. Так вот, Если попросишь защиты, то и мир по закону должен будет взять просящего в дом и разобраться, что тебе угрожает, и наказать виновных. О, да что ж ты такая бестолковая? И как ты себе это представляешь? Ты это сделаешь. Считай, проникнешь обманом в дом. И что дальше? и мир разберется, что ты надурила его, и накажет. Даже боюсь представить, как. Ты же знаешь, законы у нас строги. Чуть что, все заканчивается на площади. Или палками по пяткам надают, или плетью направили высекут, или головы лишат. Палач тоже Даргон. Он, не знает жалости, не подкупен и подчиняется и миру. Вот поэтому никто и не делает так, — буркнула мечтательница. Услышав достаточно, я зашла в кухню, вежливо здороваясь с женщинами. Обе недовольно на меня зыркнули и сунули в руку пустую миску. «Долго спишь!» Недовольно скривилась стара Вторая женщина подхватила. «Никому не нужна ленивая наложница!» «Вы правы!» Легко согласилась. «Чем-то помочь?» Но помощь моя не понадобилась. Женщины не просто болтали, а уже накрыли на стол. Вслед за мной потянулись и другие домочадцы. Жена улыбала чем-то недовольной и поджимала губы кривясь в сторону коры. но удивление кору тоже усадили за стол. Уже позже я поняла, что кора не просто служанка, а дальняя родственница жази. И винила хозяйка кору в том, что одежда улы оказалась почему-то непостиранной и еще и вымазана в какой-то белой слизи. Это была моя вина. Но что поделать, не признаваться же в том, что я ночью ей пользовалась и принимала роды у виверны. Все расселись за накрытым столом, согласно принятой в семье иерархии. Сегодня хозяйский сын старательно не смотрел в мою сторону, только ёрзал на подушке, стараясь принять более удобную позу. «Духи в помощь!» – кратко произнёс Ула, и жади потянулась накладывать большой ложкой из общего блюда жёлтенькую кашу и мясную подливу. То же самое для Сама проделала Рада. Когда перед мужчинами поставили тарелки, Тара набрала каши для жази и полила сверху молоком, мяса не накладывала. Кора набрала еды для Тары и только после жази обратилась ко мне. «Набери каши и возьми лепешку». Кашу есть не хотелось, обоняние боняние аромат тушеного мяса с вкусными специями, пекучими и сладковатыми. Но я приняла правила этого дома. Всё-таки сама захотела окунуться в быт аборигенов. Завтрак закончился не слишком быстро. Никто не торопился, еле тщательно пережёвывая нехитрую еду. После пили настоянный напиток. Травяная смесь пахла горьковато-сладко и оказалась по своему действию очень бодрящей. «Пора в храм», — сообщил Ула, первым поднимаясь за стола. Следом за ним встали остальные — Женщины, вне зависимости от статуса, дружно убрали со стола. Кора шустро перемыла посуду и разложила ее сушиться на светлом полотенце донышками вверх. Женщины надели поверх домашних платьев светлые закрытые наряды, украшенные только простеганным рисунком цветов или птиц. Волосы тщательно спрятали под платком, а концами прикрыли лица так, что остались видны только глаза. Я растерялась. У меня подобной одежды не было, но Жази поторопила Кору со словами. «Быстро помоги переодеться нашей гости. Вы нас задерживаете». Кора кивнула головкой и потащила меня за руку за собой. Привела она меня в мою комнату, по пути порывшись в сундуке, что стоял в комнате, выделенный для стирки и купания. «Держи!» — сунула мне в руки новый наряд. «Одевайся быстро! Мне еще искать платок для улы!» Точно помню, что вчера вывешала его сушиться. А сегодня ни на верёвке, ни одни в тазе для стирки. Девчонка крутнулась и шустро убежала, оставляя меня в минутном одиночестве. Из памяти всплыли события прошлой ночи. Я тоже не помнила, чтобы скидывала платок в таз для стирки. Неужели потеряла в виверятники? Не очень хорошо. Пока вспоминала, быстро оделась и подвязала мешочек с монетами на пояс. Оставлять свое золото в пустом доме беспечно. В комнате даже двери не было, а решетка на окне показала, что пробраться в дом – плевое дело. Не спорю, возможно, воров здесь и не было. Судя по утреннему разговору наложниц, Даргоны держали людей строго и узде законов. Но драконе сердце не могло расстаться со своим единственным на этот момент сокровищем.